С самого утра всё шло в кривь и в кость. Собираясь на работу, Евгений чуть не прожёг утюгом сорочку, каша убежала, залив плиту, а последняя луковица ударила в нос трупной вонью, как только он её разрезал. Мясо без лука — это дикость, но выхода не было, и Евгений пожарил бифстроганов с одной только морковкой, просто положил побольше перца в надежде, что мама ничего не заметит. Похоже, он становится рассеянным, а это недопустимо. Сегодня забыл про лук, А завтра что? Напьётся и не придёт ночевать? Надо помнить, что поражение армии начинается с незастёгнутой пуговицы. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Несмотря на отпеведь, которую он дал сам себе, в душе всё равно остался неприятный осадок. Сегодня у него четыре пары и отработка. Значит, маму будет кормить Варя, единственный Тимуровец страны, существующий не только в воображении пионерских работников. Хозяйственный ребёнок заметит, что в блюде не хватает ключевого ингредиента и само собой обратит на это мамино внимание. И тут не поймёшь, радоваться или огорчаться такому рвению. Переехав на новое место, Евгений не спешил знакомиться с соседями. И прошло много времени, прежде чем он успел узнавать их в лицо и здороваться. Бегала мимо какая-то девчонка с бантами и ранцем за спиной, Звонко кричал ему «Здрасте», он улыбался в ответ, и всё. Так бы и продолжалось, но полтора года назад он, остановившись возле своей двери, услышал тихий плач и поднялся посмотреть, что случилось. Варя, тогда он ещё не знал, как её зовут, сидела на ступеньке и плакала, утирая слёзы капроновым бантом. Оказалось, что замок заело а бабушка на дежурстве до утра, и по всему выходит, что придётся ночевать на лестнице. Евгений попытался открыть, но ключ категорически отказывался входить в замочную скважину. Пришлось вести рыдающую девочку к себе домой, поить чаем и звонить бабушке в больницу. Та работала медсестрой и отлучиться с дежурства не имела права. А родителей у Вари не было. Евгений до сих пор не знал, что с ними случилось, но по нечаянным проговоркам Авдотьи Васильевны догадывался, что дело в пьянстве. В общем, сплавить девочку оказалось некуда. И Евгений, чертыхаясь, что вообще ввязался в это дело, с большим трудом разыскал Жековского слесаря и долго умолял его вскрыть дверь и врезать новый замок. Это стоило ему трешки за работу специалиста плюс замок, и от возмещения он категорически отказался, чем навсегда завоевал в сердце Авдотьи Васильевны. А Варя, простая душа, решила, что обязана взять шефство над больной и беспомощной женщиной. Девочка обладала редким умением быть одновременно напористой и ненавязчивой. И Евгений оглянуться не успел, как выдал ей комплект ключей от квартиры. Варя стала забегать после уроков, кормила маму обедом, подавала судно, иногда бежала по своим делам, а иногда оставалась, делала уроки под маминым присмотром. Евгений думал, что скоро девочке это надоест. Дети вообще быстро загораются и быстро остывают. Но Варя отнеслась к добровольно взятым на себя обязательствам с ответственностью, сделавшей бы честь любому взрослому. Евгений сто раз говорил, что она ничего им не должна и пусть заходит только, когда ей самой этого хочется. Но за полтора года Варя ни разу не подвела. Он видел, что девочка не только сильна духом, но и умна. Ей тесно рядом с простоватой Авдотьей Васильевной, поэтому они с мамой пытались ее развивать, приобщали к хорошей литературе, помогали с уроками. А когда у Евгения на работе распространяли билеты в театр, он обязательно брал для вари с бабушкой. И все равно не покидало чувство, что девочка делает для них больше, чем они для нее. Авдотья Васильевна дежурила в Новый год, поэтому праздник Варя встречалась с ними. Евгений для этого даже специально купил елку и дождик из фольги и достал с антресолей из самого дальнего чемодана костюм Деда Мороза, который при приезде не выбросил только чудом. потому что был уверен, что тот никогда больше не понадобится ему. Евгений купил Варе в подарок тоненькую серебряную цепочку, о которой она давно мечтала, и получился у них настоящий Новый год с сюрпризами, хлопушками и мандаринами. И несколько минут, переодеваясь на лестнице в Деда Мороза и звоня в дверь с мешком подарков на плече, Евгений был по-настоящему счастлив. Он не любил ничего делать по блату, но ради девочки выцегнил в правкоме приглашение на ёлку. И Варя пришла оттуда с огромным сундуком конфет и сказала, что представление было дико тупое, но подарок вроде ничего. И принялась их угощать. И Евгений с мамой ели карамельки и леденцы, а шоколадные оставляли Варе. Иногда ему хотелось, чтобы Варя погрузилась в свои детские заботы и забыла про них. Да, станет тяжелее, стирки прибавятся, ему придется так выстраивать расписание, чтобы мама не лежала весь день мокрой и голодной, то есть либо отказываться от последней пары, либо гонять домой в перерыве, но зато он перестанет быть эксплуататором детского труда. Можно, конечно, перевернуть все с ног на голову и убедить себя в том, что одно вынесенное судно – небольшая цена за хорошее воспитание, но совесть не позволяла. Точнее, ее остатки, потому что действительно порядочный человек просто отобрал бы у ребенка ключи и все. Придя на работу, Евгений обнаружил, что забыл сделать себе бутерброды. Значит, придется обедать в столовой, а денег в кармане — 30 копеек. Наверное, не стоит сегодня осуществлять то, что он задумал. И так шансов мало, а в столь бестолковый день точно ничего не получится. В нос ударил характерный аромат Красной Москвы. И, обернувшись, Евгений узнал завучу кафедры туберкулеза Зинаиду Константиновну Ануфриеву — дородную и холеную даму в солидных годах. Доверительно уютно, как родная бабушка, взяв его под локоток, Зинаида Константиновна очень мягким, как в старину говорили, уветливым тоном, попросила его не морочить людям голову, а немедленно поставить зачет соискателю Ледогоровой. Ибо девочка — серьезный ученый, не какая-то там вчерашняя студентка, считающая, что добрая родина подарила ей еще три года каникул, за который надо в первую очередь устроить личную жизнь. А честная труженица заведует отделением в противотуберкулезном диспансере каково не является ни Эльдорадо, ни Меккой для врачей. Штат там укомплектован, дай бог, если процентов на 70. Зато пациенты на все 150. Но несмотря на такие спартанские условия труда, Лидия Александровна самостоятельно занималась научной работой и только получив приличные результаты, оформила соискательство. Евгений понял, что его хотят разжалобить, и неопределенно пожал плечами. А Зинаида Константиновна все разливалось в похвалах. «Раз ваша протеже такая умница, то ей не составит труда постичь хотя бы азы нашей науки», — улыбнулся Евгений. «Да Господи, Боже ты мой!» — воскликнула Зинаида Константиновна. «Когда прикажете ей этим заниматься? Была бы сверестелка какая-нибудь, я бы к вам не пришла, а Лида — серьезный ученый». да еще целое отделение тащит на своих плечах евгений усмехнулся ибо песня эта была ему до боли знакома разгильдяи не желающие учить общественной науки ближе к сессии все как один превращались в хороших мальчиков и девочек и серьезных ученых а вы сухарь ануфриева вдруг кокетливо толкнул его локтем настоящий неприступный сухарь Такая интересная женщина к вам ходит, натуральная Кармен, а вы... Эх, кто? Лидия Александровна? — уточнил Евгений. Господи, ну не я же. Лида — это просто чудо, заглядение. Любой мужчина сочтет за счастье ею служить. Неужели? — не замечал. Страшно подумать, что станет с нашим миром, когда мужчины перестанут замечать красивых женщин. евгений заметил что на рабочем месте родина уполномочила его оценивать знания а не красоту сухарь совершенный сухарь ануфра его погрозила ему пухлой ручкой унизанной кольцами поясни исполинского размера позвольте вам сказать что вы ужасный зануда и формалист девушки таких не любят странные вы люди на кафедре туберкулеза усмехнулся он сначала является камня соискательница и не может ответить ни на один мой вопрос, а потом приходите вы и сообщаете то, о чем я не спрашивал». Он думал, что Зинаида Константиновна обидится, но она, улыбаясь, сказала, что дерзость — симптом настоящего мужчины, из чего Евгений понял, что его собираются взять измором, и капитулировал. «Хорошо, пусть приходит. Сделаю все, что в моих силах. Естественно, не как мужчина, а как преподаватель». Ледогорова прискакала в третьем часу, румяная с мороза и с улыбкой до ушей. Евгений пригляделся, пытаясь найти в ней ту неземную красоту, которая заменяет знание философии, но увидел только угловатую брюнетку с высокими скулами, раскосыми глазами и великоватым хищным носом. А потом вдруг на секунду промелькнуло что-то, и больше он уже не мог отвести глаз. Лидия Александровна отряхивала снег с плечи шапочки, Разматывала длинный шар в крупной выпуклой вязке и, смеясь, рассказывала, как сегодня Стахановским методом переделала дела, отпросилась пораньше и боялась, что не отпустят, но, слава богу, коллектив понимающий. А он все всматривался со смутным чувством, что это вопрос жизни и смерти, вновь увидеть ее чудесное преображение. С грохотом придвинув стул к его столу, Ледогорова села и оказалась так близко, что у Евгения закружилась голова, и ему пришлось уставиться на Фридриха и Энгельса, суровой и сукоризной, глядящего с портрета на своего заблудшего последователя. Пауза, похоже, затянулась, потому что Лидия Александровна кашлянула. «Вы занимались?» — спросил он. Она энергично кивнула. «Тогда, учитывая вашу ситуацию, билет тянуть не будем, а я задам самый простой вопрос». Евгений нахмурился, прикидывая, что гарантированно не вызовет затруднений даже у слабо подготовленного человека. «Кратенько, изложите мне суть работы Владимира Ильича Ленина «Материализм и империокритицизм». Буквально в двух словах. «А, это легко», — Ледогорова просияла. «Это о критике империализма». Евгений оторопел. «Империализм — это очень, очень плохо», — проникновенно заявила Лидия Александровна. Евгений вскочил. «Да вы издеваетесь, что ли, надо мной?» «Нет, а что?» а то, что ситуация из серии «Какого цвета учебник?» «Если бы вы хоть раз его открыли, то увидели бы, что не империо, а эмпириокритицизм». «Ах, вон как!» «Но империализм же все равно нехорошо». «Да господи!» Евгений пробежался вдоль доски, зляясь то ли на себя, то ли на соискательницу, то ли на основоположников за то, что много плодотворно работали, а теперь их труды никто не хочет понимать. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, — взмолилась Ледогорова. — Женайда Константиновна обещала, что вы поставите. Он отмахнулся. — Я и так пошел вам навстречу, задал простейший, азбучный вопрос. — Послушайте, но ну у меня действительно нет времени к вам кататься. — Тем более не нужно тратить его на напрасные поездки, — рявкнул Евгений. — Я же вам ясно сказал. Готовьтесь. У меня просто мозг ломается от этой вашей «Науке», — упавшим голосом проговорила Ледогорова. «Как открой учебник, так дым из ушей сразу идет». «Помнится, я вам и в этом помощь предлагал. А вы зачем-то Ануфриеву приплели?» Лидия Александровна энергично замотала головой. «Нет, нет, я ни о чем не просила. Просто Зинаида Константиновна очень за меня переживает». Евгений хотел удержаться, но не смог. А она не переживает, что допускает к самостоятельной научной работе человека сломавшего, как вы говорите, мозг на самых азах философии. — За это не волнуйтесь! — Ледогорова встала и резким мужским жестом одернула пуловер. — Что ж, если упрашивать вас бесполезно... — Бесполезно! — буркнул Евгений, стараясь не смотреть на ее небольшую высокую грудь. — Тогда я пойду. Всего хорошего! Он долго смотрел, как она быстро уходит по длинному коридору, на ходу накручивая свой шарф, длинный как шлейф. Когда дверь на лестницу закрылась за ней, Евгений отправился в туалет курить, недоумевая, почему он вроде бы поступил как честный человек и принципиальный преподаватель, а на душе такое чувство, будто опозорился. До следующей пары оставалось еще полчаса, и он, позвякивая в кармане своими богатствами в размере 0 рублей 30 копеек, отправился в столовую. Первое, что он увидел, войдя в низкий зал пропахшей котлетами, был знакомый шарф. Ледогорова стояло в очереди вместе с парнем совершенно былинного вида. Лицо его показалось Евгению знакомым, и, кажется, он сам тоже пробудил в молодом богатыре какие-то смутные воспоминания, потому что тот поглядывал на него, хмурясь. Явно они пересекались, но где и когда осталась загадкой для обоих. Взяв под нос, Евгений встал за ними. надеюсь что Ледогоров его не заметит. Но, услышав ее речь, понял, что лучше было бы сразу дать о себе знать. «Дебил! Придурок! Черепаха унылая!» громко высказывалась Лидия Александровна. «Маменькин сынок! Конечно! Когда ему еще насладиться положением доминирующего самца?» На секунду Евгений понадеялся, что речь идет не о нем. Но соискательница в следующем же предложении развеяла его сомнения, одним махом припечатав всех никчемных мужиков, которые совершенно заплесневели и оскотинились в гуманитарных науках и мстят нормальным людям за то, что женщины им не дают. Он подумал уйти, пока она его не заметила. Но, с другой стороны, не ходить же голодным от того, что всякие невоспитанные дуры орут о тебе всякие гадости. — Не дай бог он заболеет, просто не дай бог, — напористо продолжала Лидия Александровна. — Попадись он только ко мне в руки! Так будет сначала 58 клизм, а потом только уже все остальное лечение. евгений не удержался, фыркнул, и Ледогорова обернулась. Ой, простите, от смущения она так похорошела, что у Евгения засосала под ложечкой. Ничего страшного, 58, значит. Но вы же доктор, как же ваш гуманизм? Какой гуманизм? А кститесь, вы же марксист, стал быть, исключительно классовый подход. Евгений вздохнул. «В принципе, логично. Ладно, приятного аппетита, Лидия Александровна. Ешьте спокойно, я не сержусь». Ледогорова тоже пожелала ему приятного аппетита и, расплатившись, ушла со своим молодым человеком за свободный столик в углу. Евгений купил булочку и коржик, решив, что чай попьет у себя на кафедре. Пока расплачивался, пытался вспомнить, где все-таки видел этого исполинского парня, но ничего не вышло. И о том, что такие удивительные девушки, как Лидия, не бывают одиноки, печалиться тоже не стал. Мечты и воспоминания давно не для него, потому что будущего у него нет, а в прошлое возвращаться нельзя. Поймав его взгляд, Ледогорова улыбнулась. На душе вдруг стало хорошо и спокойно, как не бывало уже много лет. Евгений подошел к ней. «Давайте мы вот как сделаем. Как только вы подготовитесь хоть самую малость, звоните на кафедру. Я приму у вас экзамен по телефону, а потом сам занесу ведомость в отдел аспирантуры. Устраивает такой вариант. Она поблагодарила так искренне, что Евгений совсем расчувствовался и подумал, что сегодня как раз тот самый редкий случай, когда плохой день превращается сначала в очень плохой, а потом внезапно в прекрасный. И то тягостное дело, которое он давно откладывал под разными предлогами, непременно удастся.